Глава 24 четвертая. Майку нужно было пойти на кладбище, но так как ни за что на свете он не решился бы отправиться туда в одиночку, он попытался убедить мать в том, что им следует отнести цветы на могилу дедушки. Как раз на следующий день у отца начиналась неделя работы в ночную смену, поэтому воскресенье было вполне подходящим для подобного мероприятия днем. Майк чувствовал себя подонком, читая дневник Мэмо и пряча его под одеяло каждый раз, когда мама заглядывала к нему. Но это же была бабушкина идея, не так ли? Тетрадь оказалась толстым, переплетенным в кожу блокнотом и была заполнена ежедневными бабушкиными записями почти за три года с декабря 1916 по конец 1919 года. Они подсказали Майку то, что он хотел узнать. На фотографии было написано «Уильям Кэмпбелл Филлипс», и это имя упоминалось с лета 1916 года. Очевидно, этот Филиппс был одноклассником Мэмо, скорее даже ее школьным воздыхателем. Тут Майк даже прервал чтение, с трудом представляя бабушку в качестве школьницы. Филипс закончил школу в том же 1904 году, что и бабушка. Но она уехала учиться в школу бизнеса в Чикаго, где, как знал по семейным преданиям Майк, она однажды встретила дедушку в кафе-автомате на Мэдисон-стрит, а Уильям Кэмпбелл Филлипс, очевидно, поступил в расположенный через дорогу Джубили Колледж и стал учиться на преподавателя. Потом, насколько Майк понял из каллиграфических записей бабушки, он работал учителем в Старом Централе. В то время, в 1910 году, Мэма уже вернулась из Чикаго, причем будучи женой и матерью. Но, согласно осторожным заметкам в дневнике за 1916 год, филиппс не прекратил демонстрировать знаки своего внимания. Несколько раз он с различными подарками заглядывал домой к бабушке, причем именно тогда, когда дедушка был занят работой на элеваторе. Видимо, он посылал письма, хотя в дневнике не упоминалось их содержание, но Майк догадался об этом, Мэмо сожгла их. Одна запись просто покорила Майка. 29 июля 1917 года. Сегодня встретила этого гнусного мистера Филлипса, когда ходила в базар с Катриной и Элоизой. Я помню, Уильяма Кэмпбелла спокойным и добрым мальчиком. Он мало говорил, и только наблюдал мир темными, глубокими глазами, но теперь он очень изменился. Катрина подтвердила это. Матери говорили директору о жестоком характере мистера Филлипса. Он сечет детей даже при самых малых провинностях. Ужасно рада, что маленький Джон еще несколько лет не будет у него учиться. Обращение этого джентльмена еще более разочаровывающие. Сегодня он настоял на том, чтобы вступить со мной в беседу, несмотря на явное мое нежелание. Я уже давно объявила мистеру Филипсу, что никакие светские контакты между нами невозможны до тех пор, пока он будет вести себя неподобающим образом. Мои слова не возымели успеха». Райн полагает все это шуткой. Видимо, многие в городе еще считают Уильяма Кэмпбелла маменькиным сынком не представляющим ни для кого угрозы. Разумеется, я никогда не читала Райану писем, которые я сожгла». Майк наткнулся на еще одну интересную запись от конца октября того же года. 27 октября. Как только люди немного отдохнули от тяжелой летней страды, все разговоры обратились на мистера Филлипса, школьного учителя, зачисленного в действующую армию. Сначала это посчитали шуткой джентльмена, которому почти 30 лет, но вчера он вернулся из Пиории в дом своей матери, уже облаченный в мундир. Катрина говорит, что он выглядит в нем неплохо, но она также добавила, что есть слух о том, что этот человек пошел в армию, потому что ему грозило увольнение. С тех пор, как родители мальчика Каттона обратились в школьный совет с жалобой на применение преподавательской силы, Томми Каттон из-за него несколько дней пролежал в больнице в Оукхилле, хоть мистер Филлипс и утверждает, что тот просто упал с лестницы. С тех пор стали жаловаться и многие другие родители. В общем, какова бы ни была причина, он сделал достойный выбор. Райан говорит, что он зашел бы к нам, если б не Джон, Катрина и Райн младший И еще от 9 ноября 1917 года. «Сегодня сюда приходил мистер Филиппс. Я не могу писать о том, что последовало во время этого визита, но я всегда буду благодарна тому мороженщику, который заглянул к нам через несколько минут после прибытия учителя. В противном случае он утверждает, что вернется за мной. Этот человек невежа. Он не чтит ни те клятвы, которые я дала пред алтарем, ни то, что я мать троих маленьких детей». Все говорят о том, как он хорошо выглядит в мундире. Я этого не нашла. Слишком патетично. Всего лишь мальчишка в мешковатой форме. Надеюсь, что он никогда не вернется. И, наконец, последняя запись о нем. 27 апреля 1918 года. Весь город собрался на похороны мистера Уильяма Кэмпбелла филипса. Я не смогла пойти из-за головной боли. Райн говорит, что армия собиралась похоронить его вместе с другими павшими в боях на американском кладбище во Франции, но его мать настояла на том, чтобы тело перевезли в Америку и похоронили дома. Его последнее письмо ко мне пришло уже после его смерти. Я совершил ошибку, прочитав его, но сделала это, думаю, не из сентиментальных соображений. Он писал, когда лежал во французском госпитале, еще не зная, что инфлюенца довершит то, что начала немецкая пуля. В письме он писал, что за время пребывания в окопах его решение только окрепло, и что ничего не остановит его перед тем, чтобы вернуться и получить меня. Это его слова «получить». Но что-то все-таки остановило его. Моя головная боль сегодня была просто невыносима. «Мне нужно отдохнуть» я больше никогда не упомяну об этом несчастном, одержимом человеке. Могила дедушки находилась в самом начале кладбища Келвери, слева от калитки сторожа и примерно в трех рядах от нее. Здесь покоились все у Рурки и у Рейли, и еще было место и для родителей Майка, и для него самого и сестер, где их тела найдут упокоение после смерти. Они положили на могилу цветы, и молча помолились. Потом, когда остальные стали приводить в порядок окружающее место и выпалывать сорняки, Майк быстро прошел по рядам. Ему не нужно было читать надписи на надгробиях, многие из них он знал, хотя главным подспорьем служили крошечные флажки, которые скауты установили на могилах ветеранов в День памяти. Теперь флажки уже выцвели, цвета полиняли от затяжных дождей и яростного солнца, но большинство флажков было в целости, отмечая могилы солдат. Солдат здесь лежало много. Могила Филипса располагалась в противоположном конце кладбища. Надпись гласила «Уильям Кэмпбелл Филлипс, 9 августа 1888, 3 марта 1918» он погиб ради того, чтобы жила демократия. Земля на могиле была странно разворошена, будто кто-то недавно здесь все раскопал, рассердился и в бешенстве раскидал землю. Поблизости виднелось несколько концентрических окружностей, примерно 18 дюймов в диаметре, где разрыхленная земля, казалось, углубляется внутрь. Родители Майка, Окликнули его уже со стоянки у заднего забора. Он бегом кинулся к ним. Отец Каванак был рад видеть Майка. «Майкл, Расти совершенно неправильно произносит латинские фразы, даже когда читает их по книге», — пожаловался священник. «Угощайся, бери еще пирожные». Аппетит еще не вернулся к Майку, но пирожные он все-таки взял. «Мне нужна помощь, отец Каванак». — произнес он между двумя глотками. — Ваша помощь. — Пожалуйста, Майкл, — сказал его собеседник. — Все, что угодно. Майк набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать свою историю. Сделать это он решил еще в дни своей болезни во время одного из моментов просветления, но сейчас, начав говорить, сам почувствовал, как странно это все звучит, но он продолжал говорить. Когда Майк закончил, Повисло молчание. Отец Каванок внимательно смотрел на него из-под насупленных бровей. На щеках у него явственно проступала щетина. «Майкл, ты это серьезно? Не валяешь дурака, а?» Майк изумленно возрился на священника. «Нет, вижу, что нет». Отец Каванок испустил глубокий вздох. «Итак, ты думаешь, что ты видел призрак этого солдата?» «Нет». Энергично заговорил Майк. «Нет, я не думаю, что это было привидение. Я видел, как он облокачивался на сетку окна. Это было твердое!» Отец Кавана кивнул, все еще не спуская внимательный глаз с Майка. Но это едва ли могло быть неким Уильямом Кэмпбеллом, как его Филлипс, Уильямом Кэмпбеллом филиппсом Едва ли это мог быть он спустя 42 года после... То есть мы говорим либо о призраке, либо о каком-то бесплотном видении, правильно? Теперь пришла очередь Майка кивать. И что ты хочешь, чтобы я сделал, Майкл? Обряд экзорцизма, отец. Я читал об этом и... Священник молча покачал головой. Затем заговорил. Майкл, Майкл, экзорцизм — это обряды Средневековья, своего рода народное колдовство с целью изгнания дьявола. В те времена каждый считал все болезни от насморка до пролежней насланными дьяволами. Ты же не думаешь, что это видение, которое явилось тебе во время болезни, от дьявола, не так ли?» Майк не стал уточнять, когда именно он видел призрак солдата. «Не знаю», — честно признался он. «Я только знаю, что он приходит за мему и думаю, что вы можете нам помочь. Вы пойдете со мной на кладбище?» Отец Каванок нахмурился. «Кладбище Келвери — это святая земля, Майкл. И я не так уж много могу сделать там, кроме того, что уже сделано. Усопшие там покоятся в мире». «Но экзорцизм...» «Экзорцизм означает изгнание дьявола из тела или из места, которым он овладел», — прервал его священник. «Ты же не предполагаешь, что дух этого солдата обитает в теле твоей бабушки или в вашем доме, не так ли?» Майк заколебался. «Нет, но...» «Экзорцизм используется против демонических сил, а не против призраков. Тебе известно, что мы молимся за мертвых, да, Майкл? И мы не разделяем языческие верования первобытных племен в то, что души усопших — это злые духи, и их следует избегать». Майк снова сконфуженно покачал головой. «Но вы все-таки сходите со мной на кладбище, отец?» Майк чувствовал, что это очень важно, хоть и сам не знал почему. «Конечно, можем поехать прямо сейчас». Майк бросил взгляд в сторону окна. Пока они сидели в ректорской, стало уже почти темно. «Нет, я хотел сказать завтра, отец». «Завтра я должен уехать сразу после ранней мессы, чтобы встретиться с одним своим другом, иезуитом в Пиории», ответил священник. «И вернусь довольно поздно». «А во вторник и среду мне нужно быть в соборе Святой Марии. Это дело может подождать до четверга?» Майк задумчиво пожевал губу. «Тогда давайте поедем сейчас», — решительно сказал он. «Было еще светло. Вы могли бы взять с собой что-нибудь?» Отец Каванок на минуту застыл на месте, с руками наполовину засунутыми в рукава ветровки. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, знаете, например, распятие...» или еще лучше гостью, которая лежит в алтаре. На всякий случай, что-нибудь в этом роде». Священник покачал головой. «Смерть твоего друга на тебя плохо подействовала, да, Майкл? Мы что, снимаемся в фильме о вампирах? Ты ожидаешь, что я вынесу тело Господа нашего с алтаря ради забавы? Тогда немного святой воды», — сказал Майкл и вынул из кармана джинсов припасенную пластмассовую бутылочку я захватил с собой вот это». «Хорошо», — вздохнул священник, — «ты позаботишься о жидких продуктах, пока я выведу из гаража наш папа -мобиль. Нам нужно поторопиться, если мы хотим успеть до того, как вампиры восстанут из могил». Он хмыкнул, но Майк уже не слышал его. Он был уже за дверью и во весь дух мчался к костелу святого Малахия. В субботу мама Дейла вызвала к нему доктора вискиса Беженец из Венгрии торопливо осмотрел мальчика, обратил внимание на постукивание зубов и другие симптомы нервного срыва, подосадовал, что он не психиатр детям, видимо, имея в виду детский психиатр, прописал теплый бульон и никаких комиксов на ночь или страшных фильмов перед сном и отбыл, бормоча что-то про себя». Мама Дейла ужасно расстроилась. Тут же позвонила друзьям, чтобы те разыскали адрес сикиатра детям в Пиории. Дважды позвонила в Чикаго своему мужу, но Дейл постарался успокоить ее. «Мне так жаль, мама», — сказал он, сев в кровати. При этом он старался унять дрожь и тщательно контролировал свой голос. Днем это ему немного удавалось. «Я всегда боялся нашего подвала». «А когда свет потух и до меня дотронулся под водой этот дохлый кот, ну я...» Он постарался выглядеть расстроенным и смущенным, а также вполне здравым. Последнее было особенно трудно. Мама успокоилась и принесла ему столько бульона, что в нем можно было бы утопить ни одного кота. Проведать его зашел Кевин, но ему сказали, что Дейлу нужно отдохнуть. Лоуренс, который только что вернулся от друзей, подождал, пока мама вышла из комнаты и прошептал «Ты вправду видел там что-то, а, Дейл?» Тот на минуту заколебался. Он привык по справедливости делиться с братом всем, но не секретами. «Ага», — все-таки сказал он. «Что это было?» — шепотом спросил Лоуренс, придвигаясь к нему ближе, но все-таки стараясь держаться подальше от своей кровати. Темное пространство под ней пугало мальчика даже днем. «Тубикук», — также шепотом ответил Дейл, чувствуя, как при этих словах ужас разливается во всем его теле, подобно тошноте. «Он был мертвый, но с открытыми глазами!» Едва произнеся эти слова, Дейл порадовался, что не был столь откровенным с мамой или мистером Грумбахером, а то сидеть бы ему сейчас в психушке. Лоуренс только кивнул. Дейлу даже стало страшно от того, что его брат — Поверил ему сразу и безоговорочно. «Возможно, оно не вернется сегодня ночью», — сказал Лоуренс в порядке утешения. «Мы попросим маму оставить все лампы включенными». Дейл испустил глубокий вздох. Хотел бы он, чтобы все решалось так просто, как думал Лоуренс. Включить свет и все. В ночь на воскресенье они не выключали ламп. И спали по очереди, неся вахты бодрствования. Лёжа без сна и читая комикс, Дейл краем глаза следил за тёмными углами. Один раз, часов около трёх, раздался слабый шорох под кроватью Лоуренса, такой тихий, будто это проснулся и потянулся котёнок. Дейл быстро сел и схватил теннисную ракетку, которую взял с собой в постель. Это было вечером в воскресенье после ужина. В тот же час когда Майк О'Рурк ехал по джубеле Колледж Роуд на кладбище с отцом Каванагом. Дейл с братом играли во дворе в мяч, пользуясь последними лучами солнца, когда услышали тихое кукареку, доносящееся с переднего двора. Там стояли Джим Харлин с Корди Кук. Вид этой парочки поразил Дейла, настолько неподходящими друг другу они казались». Дейл никогда не видел их, даже просто разговаривающими друг с другом в классе, и он бы расхохотался, если б не выражение лица Харлина, потемневшая повязка на его руке, и не двустволка в руках Корди. — Господи! — еле выговорил Лоуренс, показывая на ружье. — Ты схлопочешь крупные неприятности, если будешь таскать это с собой. — Закрой свою пасть! — бесстрастным голосом посоветовала Корди. Лоуренс тут же переменился в лице, сжал кулаки и шагнул к ней, но Дейл успел помешать ему и приобнял брата, молча призывая его к молчанию и спокойствию. «Ну, чего?» — спросил он пришедших. «Что-то происходит», — шепнул Харлин, но тут же замолчал и нахмурился при виде подходившего к ним со своего двора Кевина Грумбахера. Кеф глянул на Корди, подчеркнуто внимательно оглядел ружье, поднял брови чуть ли не до уровня челки и скрестил руки. Он ждал. «Кеф, один из нас», — пояснил Дейл. «Что-то происходит», — повторил Харлен. «Пошли к Урурку, там поговорим». Дейл кивнул и пропустил вперед брата, опять взглядом виля ему помолчать и не заводиться. Они вывели велосипеды, Кеф отправился за своим. Но поскольку Корди была без велосипеда, то все четверо мальчишек шли пешком, ведя велосипеды сбоку. Дейл мысленно торопил их, пока не появился кто-нибудь из взрослых и, увидев Корди на ружье, не шуганул их домой. Машин не было, депострит была пустынным туннелем, чуть светлевшим к западу. Третья и вторая авеню просматривались до самой Хардроуд, и машин на них тоже не было. Улицы были по-воскресному пустынны. Сквозь листву еще виднелся пожар последних лучей солнца, но под было почти темно. Кукуруза, стеной встававшая с восточной стороны депо Стрит, была выше головы и казалась сплошной темно-зеленой стеной, полностью поглощавшей солнечный свет. Майк не отозвался на их кукареканье, хотя его велосипед стоял здесь же, прислоненный к порогу. В доме у рурков зажгли свет и ребята видели, как мистер Орурк в рабочем комбинезоне уселся в машину и вырулился двора. Из-под персикового дерева они проследили, как он поехал по Первой авеню в направлении Хардроуд. Тихо пошептавшись, вся Пятерка отправилась в Курятник дожидаться Майка.